Государь желал, чтобы предстоявшие в зиму с 1843 года на 1844 год в царственной нашей семье два бракосочетания Великой княжны Александры Николаевны с принцем Гессенским и Великой княжны Елизаветы Михайловны с герцогом Нассауским были совершены в один день и вместе. Но министр императорского двора князь Волконский противопоставил этому одно, хотя и довольно оригинальное, однако решившее участь дела препятствие. Именно что по церемониалу великие княжны должны быть при брачном обряде в коронах, а у нас всего только одна такая корона. Подобный же случай двух свадеб вдруг может статься никогда более не повториться почему изготовление второй еще короны было бы напрасным и, между тем, довольно значительным расходом. Другую, подобную же проделку хозяйственной расчетливости князь Волконский прикрыл, по крайней мере, благовиднейшим предлогом. При браке наследника цесаревича в 1841 году венец над ним держал генерал-адъютант граф Петр Петрович Полен как старший в чине из холостяков при дворе. Императрица в разговоре с ним упомянула, что и при браке Александры Николаевны, вероятно, ему же придется исполнять эту обязанность. Полен отвечал, что вменить себе то за счастье, но как товарищем его должно думать будет великий князь Константин Николаевич, то надо бы сделать новые венцы по чрезвычайной тяжести прежних которые и он полен при всем высоком своем росте едва мог сдержать в продолжении церемонии. Против этой тоже немаловажной издержки Волконский нашел отговорку в том, что прежние венцы употребляются при всех царственных браках еще со времен Бориса Годунова. Следственно, сколько они не тяжелы, имеют историческое значение, которым едва ли можно пожертвовать из каких-нибудь личных уважений. При императоре Николае постоянно соблюдался обычай устраивать во дворце ёлки накануне Рождества. В 1843 году к той, которая была назначена для великой княжны Александры Николаевны, государь между другими подарками приказал привязать и ее жениха. Можно представить себе, сколько смеху при входе в залу возбудила собою эта оригинальная идея. На выходе 25 декабря во дворце два лица и одна вещь привлекли на себя общее внимание. Одной из лиц был армянский патриарх Нерсес, оказавший нам еще в сане архиепископа большие услуги во время присоединения армении потом подпаввший немилости князя паскевича вследствие того долго остававшийся в забвении и на невыгодном счету у правительства и уже только после многих представительств утвержденный государем по народному избранию в патриаршем сане вскоре за сим пожалованм нерсесс приехал летом тысяча года петербург где паралич лишил его движения всей правой стороны и вместе с другими недугами положил на смертный одор так что собранные на консилиум врачи решили что ему остается жить не более суток тут камергеры братья лазаревы постоянные покровители и представители армянского народа написали от имени всего последнего письмо к известному нашему магнетизеру Андрею Ивановичу Пашкову, с просьбой испытать его силы для спасения их архипастыря. Пашков посредством советов и предписаний гомеопатических, главной из своих ясновидящих, госпожи Висковатовой, в каких-нибудь шесть недель восстановил силы патриарха до такой степени, что возвратилось употребление разбитой параличом стороны И он стал опять писать, говорить и ходить по-прежнему. Словом, что он выздоровел, как только можно было желать при глубокой его старости. А 25 декабря мог даже явиться во дворец. Желание его было присутствовать при литургии в алтаре. Но по справке с архивами оказалось, что присутствовавшие при коронации императора Николая два армянских архиерея стояли в Успенском соборе вне алтаря, с публикой, что государь приказал сделать и в этот раз. Таким образом, Нерсес поставлен был в церкви перед двором непосредственно за великими князьями в сопровождении своего спутника и пестуна одного из братьев Лазаревых. это черная с головы до ног фигура в остроконечном своем клобуке производила посреди блестящих придворных мундиров необыкновенно поразительный эффект.